«Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер... Вы же оттуда родом?» «Да, из города Морли». «Вас не забыли, — просиял Савари. — В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Ньелли. Вы его знаете?» «Нет, я очень далек от флота».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 советуя Муро приискать убежище, чтобы не ночевать дома. «Неужели, — отозвался Муро, — возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой?» Он отсчитал Рапотелю денег, подсказал нужные адреса. «Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться. Но в Париже тебе жить нельзя».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 В двери спальни он врезал французский замок с сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстрелит, зажигая в потьмах свечу. И тогда Муро увидит, кого надо бояться. По возвращении в Париж провокатор Мегеда Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем нашли очень большие деньги. Масса рекомендаций от самых влиятельных лиц сент джеймсского кабинета. Но подлец не знал главного — планов заговорщиков. Кадудаль и Пешегрю оказались бдительны. Муро проживал под негласным надзором полиции. И Бонапарт часто спрашивал Савари, Почему его бюро еще не засекло в доме Моро роялистов из Англии? — Все это очень странно, — рассуждал Бонапарт. — Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудаля, ни Шарля Пешегрю, ни принцев Бурбонов? — Наверное, их просто нету во Франции. — Тогда мои сомнения усиливаются.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 не смеет отныне приближаться к моей столице настолье столье Савари, исполните это. Шетебриан кисти Жиро-Де произвел на него гадкое впечатление. А в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жиро-Де не пожалел дешевой черной краски.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 Если они оба не успокоятся, их можно сослать дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта. Ну что ж, — решил Бонапарт, окончив осмотр салона, — вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление. Пусть мои живописцы трудятся и далее столь же успешно.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 В дверях спальни Муро стоял гигант-матрос, закутанный шарфом, и держал карлблер, связку отмычек. Глазами он показал на сложное устройство французского замка. «Такие штучки не для меня». «Позвольте представиться, Жоржка Дудаль, сын Мельника из Британии». Мы с вами равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости. Мороний спеша, одевался, он был спокоен. Кодудаль вождь шуанов фондей. Он не может быть моим другом, хотя и достоин уважения как храбрый противник. Да, в храбрости ему не отказать. Стоя спиной к Моро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 и замедленными шагами. Это был Шарль пешегрю Здравствуй, Моро! Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня. Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательное путешествие в Каенну, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта сикхомори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 Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Муро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Муро было новостью, что в обширном заговоре роялистов со стряпанным мастерами этого дела в Лондоне ему отводится заглавная роль.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 «Палки найдутся», — сказал он, глотая вино, фужерами и не пьянея. «Я сам скручу Бонапарта, а потом за деньги буду показывать его в клетке». Моро начал с признания. «Да, он противник Бонапарта. В такой же, наверное, степени, как они. Но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов».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 А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Поэтому, — решил Кадудаль, — лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собою двери. Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка. Может быть, это вам еще пригодится. — Теперь, — сказал Савари, — я уверен сам и могу уверить вас, что ни Пишегрю, ни Кадудаля в Париже нет. — Куда же они провалились? — спросил Бонапарт. — Мегедла тушь провел нас. Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше празелитов.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 Буве де Лозье, сидящего в этом кресле, Придвигали к пламени камина. «Пишегрю в Париже!» — закричал он, Не вытерпев боли ожогов. «Я скажу, только отодвиньте кресло!» Кадудали пишегрю, были на улице Анжу У генерала Муро. Измотанный после допроса,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 1804 года дивизионный генерал Муро мучился за старелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы. Кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву. Из ящиков сыпались гвозди, подковы, из рованина мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел,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 Оба держали в руках белые костяные палочки, принадлежность агентов бюро тайной полиции. — Мы с вами уже знакомы, — сказал Муро. — Да, мы состояли в одном якобинском клубе. Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Муро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо. Вечного проклятия! Одевайся, Муро! Пришла и твоя очередь.